Два часа Ник мотался по разным уровням Флински, Флинске, пересаживаясь на ветки монорельса и стараясь, чтобы информация о транзакциях с обезличенными терминалами была максимально географически разбросана. Но когда он наконец-то совершил последнюю транзакцию, переведя деньги на свой счет, на его аккаунт пришло сообщение, показавшее, что все его усилия были совершенно бесполезны. Оно гласило. «Я бы посоветовал вам, молодой человек, вернуть мои деньги». Получив его, Ник некоторое время просто сидел, тупо глядя куда-то в пространство, и не имея сил даже на то, чтобы обозвать себя хотя бы жадным дебилом, а затем поднялся и подошел к дверям замедлившегося вагона. Деньги уже были у него на счете, только вот Ник не был уверен, что это хорошо. Скорее наоборот. Если бы он просто ограничился легальным выигрышем, то у него имелся вполне реальный шанс сохранить как минимум 43 с лишним тысячи лутов. Но поскольку он бросил вызов серьёзным дядям, они вполне могли решить наказать его за это. Что как минимум означало потерю всех денег. А как максимум, об этом лучше было не думать. Чёрт. Уже сколько раз Ник убеждался, что Лакуна всегда прав. И какого дьявола ему надо было поддаваться собственной обиде и жадности? Ведь знал же, что всё так и будет. Когда вагон остановился... Ник встал и вышел на платформу. Чёрт, неужели всё, что он делал до сих пор, зря? Всё, что он прошёл — трущобы, крысиные тоннели, то жуткое отравление, бои, то, как его едва не убил бесноватый. Ник поднял голову и посмотрел на звёзды. Он тогда до них и не добрался. Звёзды. Звёзды? Ник ошеломлённо огляделся. «Это что?» Он каким-то боком попал на самый верхний уровень? Здесь жили исключительно нри, старые аристократы, сумевшие удержаться наверху в очень резко изменившемся мире. Таковых было немного. В Афлинске, дай бог, десятки семей. Впрочем, эти семьи были весьма многочисленны, а их поместья обширны. Так что уровень, хотя и являлся самым маленьким в городе, раскинулся на сотню квадратных километров. Вот только каким образом Нику удалось до него добраться, было совершенно непонятно. Вся информация, которую он смог найти об этом уровне, утверждала, что доступ на него серьезно ограничен. Нет, на него также вели линии монорельса, потому что, хотя его коренные, так сказать, обитатели, как правило, пользовались флайерами с личным пилотом, обслуживающему он их персоналу, как и всяким там строителям, парикмахерам, ремонтникам, дизайнерам и так далее... Нужно было как-то попадать на этот уровень. Для чего им был открыт специальный допуск? Всех же остальных, без наличия Онова, судя по той информации, которую Ник накопал в сети, мягко или не очень, изымали из вагонов на первой же станции уровня и рекомендовали вернуться обратно. Обитатели этого уровня очень трепетно относились к собственному спокойствию и безопасности. Он же сейчас явно находился не на первой станции, а где-то в середине уровня потому что вокруг шикарной стильной платформы станции Монорельса, ничем не напоминающей таковые где-нибудь на помойке, раскинулся настоящий парк. Почему же его не сняли с Монорельса на первой станции этого уровня? Возможно, это как-то связано с тем, что его вычислили серьезные дяди. Ну что ж, будем считать это некой компенсацией. Ник спустился с платформы и двинулся по... аллее, ибо никак иначе эту дорожку назвать было нельзя. Чёрт, впервые за всё время пребывания на Сигаре землянин почувствовал себя дома. Местность вокруг очень напоминала парк, который был совсем рядом с его домом. Они там часто паслись, а летом так и вообще пропадали чуть ли не сутками. Сначала, пока были маленькими, играли, а потом просто тусовались с пивом и девчонками. И только сейчас на контрасте до Ника дошло, на каких же помойках он до сих пор обитал здесь, на Сигаре. Ник шёл, выкинув из головы все посторонние мысли и просто наслаждаясь шумом деревьев, запахами листвы, лёгким ветерком и звёздным небом над головой. Раз уж он сегодня отпустил вожжи разума и наделал кучу глупостей, стоило воспользоваться этим случаем по полной и как следует развеяться. Впереди показалось озеро, и Нику тут же отчаянно захотелось искупаться. «Впервые за столько-то времени!» Он тихонько рассмеялся собственному состоянию и, сойдя с дорожки, двинулся в сторону воды. Захотелось, так сделаем. Он уже так давно не плавал, а тут такая возможность. Да еще не в бассейне, а в настоящем озере. И плевать, что все эти природные склоны, холмы и косогоры, скорее всего, имеют в основе металлопластиковый каркас, а слой почвы вряд ли толще полуметра. Здесь и сейчас все это выглядит как настоящее. А как говорил Лакуна, для подавляющего большинства людей «казаться — значит быть». И хотя Лакуна говорил это с очень большим неодобрением, в данный момент Нику было на это совершенно наплевать. Сегодня был вечер нарушения всех и всяческих правил, даже верных и точных. И в этих нарушениях, несмотря на все грядущие беды, было свое очарование, ибо эти нарушения дали ему возможность оказаться здесь — по меркам всей жизни Ника, на сигаре, в настоящем раю. Заметим, в котором, если бы он полностью соблюдал все правила, оказаться ему совершенно не светило. Ник отошел подальше от аллеи, разделся и, спрятав сумку с одеждой и использованными терминалами в кустах, вошел в воду. Несколько минут он просто плескался, наслаждаясь давно забытыми ощущениями, а затем оттолкнулся ногами и неспешно поплыл. Купался он долго, доплыв сначала до противоположного берега, а затем где-то метров триста вдоль него, и лишь затем повернул и направился обратно к месту, где спрятал вещи. Он плыл не торопясь и стараясь не плескать водой, наслаждаясь совсем забытыми ощущениями благости и покоя. До тех пор, пока не заметил на берегу неподалеку от кустов, в которых он спрятал свои вещи, несколько фигур. И его нашли. Ник стиснул зубы и замедлился. Ну да, нашли, и что? Как бы там ни было, у него есть еще несколько минут. Вряд ли серьезные дяди решатся устроить тут нечто громкое. Где угодно, только не здесь. Ибо местные обитатели были еще более серьезными дядями, которым владельцы всяких там подпольных брокерских контор были на один зуб. Так что потерпят. И Ник еще более замедлился, наслаждаясь последними мгновениями свободы и максимально оттягивая момент, когда хрупкая тишина будет разбита грубым окриком. Но когда это случилось, он от неожиданности едва не плеснул. Потому что вместо слов, обращенных к себе, услышал ⁇ Ну что, сучка? ⁇ Думала тебе все сойдет с рук? ⁇ Ник притормозил и вгляделся. Похоже, ты все-таки не за ним. На берегу, рядом с кустами, в которых он припрятал свои вещи, стоял флайер а рядом с ним торчало четверо. Трое мужчин и одна женщина, или скорее даже девушка. Впрочем, пометуя возможности местной медицины, утверждать это с твердой уверенностью было невозможно. Двое мужчин, судя по фигурам, были обычными громилами, а вот третий... Третий на их фоне выглядел довольно щеплым, но слегка светящаяся и переливающаяся ткань его одежды, вследствие свечения которой Ник и мог рассмотреть все происходящее достаточно подробно, Ясно указывала на то, кто среди этой троицы главный. Впрочем, одежда на женщине не менее явно показывала, что и она принадлежит к местной элите. Интересно, девки пляшут. Выходит, не такая уж тут у них тижда благодать? Ник еще больше замедлился и постарался двигаться максимально бесшумно. «А ты что, Прил, думаешь, это сойдет с рук тебе? Заткнись!» И над водой разнесся звонкий звук пощечины. «Ах ты!» — взвизгнула девушка, но к удивлению Ника не заверещала во все горло, а снова попыталась задействовать логику, обратившись к громилам. «Эй, вы! Ну ладно этот придурок! Его отец прикроет! Но вас-то моя семья...» «Заткнись!» На этот раз вопль Щуплова был еще более истеричным, а на женщину обрушился целый град ударов. Ник, уже подплывший вплотную к берегу, удивленно замер. «Интересно почему женщина не вызовет через сеть полицию, а то и вообще каких-нибудь своих телохранителей. Насколько он знал, местные семьи содержали довольно обширную охрану, которая на этом уровне вполне себе заменяла полицию, обеспечивая не только безопасность поместьй, но и безопасность уровня в целом. Во всяком случае, высадку из вагонов монорельса пассажиров без допуска осуществляла не полиция, а нанятая семьями частная охранная служба. Но едва только он попытался сам выйти в сеть, Как выяснилось, что сделать это невозможно. Доступ оказался полностью заблокирован. Похоже, эти трое неплохо подготовились к разговору. Вернее, не трое, а один. Двое громил явно исполняли его команды. Хм. А может и то, что он, Ник, смог попасть на этот уровень, никак не связано с серьёзными дядями, а является результатом непонятных манипуляций этого щуплого типчика? И на самом деле серьёзные дяди его пока потеряли, Это стоило обдумать. В конце концов, женщина, с которой они явно собирались сделать нечто плохое, была для Ника совершенно посторонним человеком. А вот контакт с людьми, способными прикрыть его от серьезных дядей, мог бы оказаться очень полезным. Но это же был вечер нелогичных эмоций. Вернее, уже ночь. Тем более, что Ник успел расслабиться, едва снова не превратившись в того уже давно исчезнувшего юношу по имени Николай у которого еще не было опыта жизни в трущобах, не было крысиных тоннелей и вообще ничего того, через что пришлось пройти Нику. Но зато еще оставались иллюзии и детское представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому Ник не стал ничего обдумывать, а просто поднялся из воды и крикнул. «А ну отойди от девушки, урод!» Щуплый от неожиданности подпрыгнул и развернулся к нему. Несколько мгновений он ошалело и пялился на Ника а затем его лицо исказилось свирепой гримасой, и он ткнул пальцем в сторону землянина, коротко приказав громилам. «Прикончите его, но по-тихому, без оружия». «Ты с ума сошел, Прил?» изумленно прошептала девушка. «Ты...» «Да, милая. Да, я приказал совершить убийство», ярническим тоном сообщил ей щуплый. «Так что ты теперь представляешь, что грозит тебе». «Но тебя же...» «Ничего мне не будет, дура» заорал щуплый. «Эти двое моих ребят — военная модификация, так что никакая полиция не сможет залезть им в личную сеть, понятно? И ко мне, как ты понимаешь, тоже. А ты...» Он на мгновение замер, окинул стоящую перед ним девушку торжествующим взглядом и расхохотался. «Ты, дорогая, когда я с тобой закончу, тоже уже никому и ничего не скажешь. Или ты думала... «Что меня можно безнаказанно оскорбить?» «Ты идиот, Прил», — тихо прошептала девушка. «Какой же ты идиот? Ты что, действительно думаешь, что можно убить одну из Ментагрей в Центральном парке уровня, и этого никто не узнает?» «А мне и надо, чтобы узнали, дура», — рявкнул щуплый. «Чтобы никто более даже и думать не посмел оскорбить меня». «А как ты собираешься отмазаться от двойного убийства?. Дальнейший разговор проскочил мимо сознания Ника, поскольку перед ним в полный рост встали две более насущные проблемы. Причем проблемы очень серьезные. Ибо, если верить брошенной щуплом фразе, на него сейчас надвигались два военных модификанта. А судя по тому, что Ник о них знал, это были очень опасные твари. И хотя, скорее всего, в области техники рукопашной схватки он их превосходил, ибо в современной армии бойцы давно уже не сходились с врагами в рукопашную, управляясь с противниками гораздо более совершенными и дальнобойными видами оружия. Куда более развитые с помощью имплантов сила, скорость реакции и выносливость делали его шансы выиграть в схватке с ними призрачными. Даже с одним. А их было двое. Саму схватку Ник особенно не запомнил. Он попытался максимально использовать весь свой опыт и воспользоваться всеми доступными преимуществами. Например, тем, что они дрались в воде, что он был голым, что его кожа была мокрой и скользкой, и что он обладал заметно большим опытом рукопашных схваток. Правого он подловил уже на первом ударе, сумев вывернуться из захвата и вполне себе привычным и отработанным на ринге движением вырвать ему кадык. А левый его забил. Почти. Во всяком случае, когда Ник рухнул в воду, захлебываясь пузырящейся на губах кровью из пробитых сломанными ребрами легких и опираясь на свою единственную оставшуюся целую руку, Он представлял из себя кусок хорошо отбитого мяса. Ни о каком человеческом облике в его отношении и речи не шло. Но зато он был жив и завалил таки левого. Хотя на этом его противники не кончились. «Ты...» — голос Щуплова доносился до Ника как сквозь вату. «Да кто ты такой, черт возьми? Как ты смог завалить двоих военных модификантов? Ну все!» Ник прикрыл глаза. Вложив все оставшиеся в избитом теле силы в последний удар, вогнавший в мозг модификанта кость его переносицы, сейчас он был не способен пошевелить даже пальцем. Ощуплый, похоже, дозрел до применения оружия. Ну что ж, все равно все шло именно к такому концу. Ник взорвался, а это всегда оканчивается очень плохо. Землянин хрипло всхлипнул и попытался открыть глаза. Лакуна говорил что смерть надо встречать с открытыми глазами. Причем старик заявил это не просто разглагольствуя о чем-то подобном у костра, а подыхая в крысином тоннеле с выжранным хищной твари брюхом. Значит, знал, что говорил. Но сегодня, похоже, все в этом мире шло кувырком. Нелогично и неправильно. Потому что вместо фокусирующего кристалла бластера, направленного ему между глаз, Ник, раскрыв глаза, обнаружил перед собой испуганное женское лицо. Пару секунд склонившаяся над ним девушка рассматривала его, а затем тихо спросила. «Эй, вы как там? Живы еще?» «Я... да. А где?» «Я огрела его какой-то корягой. Прил всегда был идиотом и рисовщиком, считающим, что жизнь вокруг него должна течь только так, как ему заблагорассудится. А если что-то происходит не так, то это чьи-то происки, которые надо непременно пресечь, а виновных... Наказать и проучить. Но будет о нем. Вы-то как? Почти, прохрипел Ник. Что почти? Сдох, выдохнул Ник и потерял сознание.